Сорок марок. Гедда просыпается и засыпает с этой мечтой. И во снах полагаю тоже ее видит. Сорок марок, огромная куча серебра. А гарантом того, что сон станет явью, чужак Ульфоденсен. Поэтому заботится обо мне самым наилучшим образом. Например, нам с Гудрон выделили комнатушку за идолами. Большой почет, ведь раньше здесь спал главорода.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 Градусов двенадцать для местных в самый раз. Я не стал скрывать от Геды, что у нас на хвосте висит Вагбрант Ярл. Мы с Алёном в одной лодке, сорок марок серебром и её имя. Геда принял меры, а повестил соседей. В остальном для его рода ничего не изменилось, они и так на чеку. Но тревожных новостей не поступало. Судя по всему, молодой Ярл потерял наш след. Я расслабился.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 Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Хотя у Мани приложу, зачем тебе жена воительница? Ты же не Рагнар Куннунг. Она должна уметь защитить себя. Твердо ответил я, хотя было чувство, что я чего-то недопонимаю. Ты муж, проворчал Свальдхёвди. Сходил к сараю, выдернул копье и торжественно вручил Гудрун. На, сестричка, владей. А ты муж.